В период октябрьского противостояния исполнительной и законодательной властей в 1993 году Айсдерзис помогал оказавшимся в осаде защитником Белого дома, поддерживал тесные контакты с бывшим вице-президентом Александром Рудским, в том числе после периода заключения в Лефортовском изоляторе. Кроме версии, связанной с выполнением Айсдерзисом депутатских обязанностей в Госдуме и округе, активно отрабатывалась другая, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности убитого депутата. Группа МДК, помимо банковских и инвестиционных операций, занималась торгово-посреднической, издательской и другой деятельностью. Кстати, Айсдерзис поддерживал еженедельную газету «Кто есть кто», где был помещен список воров в законе. Во время бурного обсуждения случившегося депутатами Госдумы звучало и такое мнение — преступление, месть криминалитета за публикацию. Однако никто из представителей оперативных служб такую версию всерьез не воспринимал. В обнародованном списке авторитетов уголовной среды ничего оскорбительного не было, да и не в правилах воров заострять внимание на таких светских мелочах, как пресс. Убедительнее выглядела связь между убийством и конфликтом представителей МДК с преступными группировками, о котором вновь заговорили после покушения на Айсдердзиса. Незадолго до убийства депутата группа МДК стала ощущать постоянное давление со стороны криминальных структур. В частности, председатель правления МДК Банка Васильев вынужден был отправить письмо генпрокурору Казаннику и министру внутренних дел Ерину. Банкир выражал опасения за жизнь своей семьи и приводил факты угроз со стороны неизвестных преступников. По утверждению Васильева, его обращения в ГВД Московской области остались без внимания со стороны милиции, что заставило банкира нанять личных телохранителей и спрятать семью на съемной квартире. Среди примеров давления, приводимых в заявлении коммерсанта, был такой. Два парня встретили Васильева около дома, один схватил его за ухо и произнес — Не уйдешь из банка, будет плохо. Для начала отрежем тебе ухо. Запутанная и нервозная ситуация осложнялась непростыми, даже враждебными отношениями, сложившимися между убитым депутатом и главой Химкинской администрации Кораблиным. Учитывая небывалый резонанс, вызванный убийством члена депутатского объединения новая региональная политика Айсдердиса, Оперативную группу возглавил в то время начальник главного управления уголовного розыска МВД России Владимир Колесников. Были задействованы лучшие силы подразделений Криминального банка милиции столицы и области. Принимая во внимание политическую ситуацию в стране и личность потерпевшего, Розыску преступников успеху работы придавалось особое значение. Пожалуй, ни разу со времени трагической гибели в Подмосковье священника Александра Меня правоохранительные органы не подключали к делу такие оперативные мощности. Смерть Айздердзиса наступила от огнестрельного ранения в правую сторону грудной клетки. Причем убийца стрелял с очень близкого расстояния. Заряд, состоявший из крупной дроби, даже не успел рассеяться. Убойная сила от этого меньше не стала. Позже, рассказывая о деталях пришедшего приятелям, подозреваемый в убийстве Мехненко скажет, лихо он руками взмахнул. Смерть Айздердиса была почти мгновенной. При обследовании подвального помещения сыщикам улыбнулась удача. Около слухового окна, как раз напротив входа в подъезд депутата, лежало